Глава 18. Блин, ну что за гнилые замашки, возмутилась Жанна, глядя на Калинина. Сказал: "А, говори Б, интересно же". Тот её не слышал, поэтому продолжать не спешил. Вместо этого прикуривая очередную сигарету. До да сколько можно, не выдержал и я. Давай уже, режь по живому. 1 2 3. Палец Стаса последовательно ткнул фамилии на экране смартфона, на котором был развёрнут список, представленный нам Аделаидой. Угадай, что стало с этими славными ребятами? Судя по твоему тону, ничего хорошего. Нет, хотелось бы ошибаться и предположить, что они получили президентские гранты на обучение в лучших художественных академиях мира, но ведь вряд ли? Вряд ли. Подтвердил полицейский, выпустив все заваты дымок изо рта. Не давали им гранты, угадал. Да и они им не нужны теперь. На кой деньги покойнику? Что он с ними делать станет? Но тут ты не совсем прав, приятель. Деньги и на том свете иногда полезны. Я тому свидетель. Умный и предприимчивый призрак, имеющий ясную цель, всегда найдёт применение бумажной, а иногда даже и чеканной монете. За неё, например, можно купить услуги тех, кто ещё жив: их мускулы, умение стрелять, совесть, наконец, и даже преданность, как бы странно это ни звучало. Сам я с таким не сталкивался. но слышал рассказ о том, как один паренек из Сибири, обладающий способностями медиума, до такой степени втрескался в призрак девушки, что ради одной ее улыбки кучу народу покрошил. А началось все как раз с того, что та его наняла для расследования своей смерти за немалую сумму, которая хранилась в анонимном депозитном банковском сейфе. Кончилось все скверно. Парень в какой-то момент совсем рхнулся, устроил натуральную бойню в одном из пражских деловых центров, где в результате полицейские его и превратили в подобие ситичка. Впрочем, другого финала быть не могло. Месть вообще дело скользкое, как, кстати, и безоглядная любовь, являющаяся бедствием похуже чумы. Никогда ни к чему хорошему ни то, ни другое не приводит. а в школе тут ещё и неупокоенная душа присоединилась так точно добра не жди но Стасу про всё это знать не надо потому пусть он получит тот ответ на который рассчитывает нафиг не нужны подтвердил я твоя правда а ты как-то даже и не удивлён вроде глянул на меня с улыбкой Калинин ждал чего-то такого да не ждал честно ответил я но и не удивлен, и не сочти меня за совсем уж безчувственное говно, даже обрадован. Ты до такой степени не любишь творческих людей? Заинтересовался Стас. Нет, я сам от них не в восторге, поскольку это крайне криминальная публика. Тут тебе и наркота, и сомнительный моральный облик, и по жизни расшатанная психика. Чуть что, сразу истерика, крики, брызги слюны. вопле завтра тебя тут уже не будет тебя уволят и так далее но всё же три молодые жизни неужели не жалко да не по этой причине отмахнулся я просто если они уже не с ними то мы выходит за нужную ниточку тянем не исключено кивнул калинин один в феврале в канализационный люк провалился и расшибся намертво второго какая-то нечистая на пруд, находящийся неподалёку от дома занесла ночью а лёд этого бедолагу не выдержал а третий совсем недавно от сердечного приступа скончался молодеет инфаркт однако у меня кстати тоже иногда вот тут как сожмёт и и не отпускает оперативник стукнул себя ладонью по левой стороне груди к лекарю сходи посоветовал ему я Дело серьёзное, на самотёк пускать не стоит. Не люблю по врачам ходить, поворчал Соколенин. Давно заметил: хоть раз к любому лекарю придёшь и всё. Пошёл после по остальным мотаться сразу. Такое ощущение, что они тебя как эстафетную палочку друг другу передают. Да ещё анализы заставят сделать. Так что я пока кондичком подлечусь. Оно проще и дешевле выходит. Так что с этой троицей? Почему-то мне начало казаться, что рано, коллеги, в архив эти дела сдали. И да, и нет. Я глянул на Жанну, которая от любопытства даже рот приоткрыла. "Поясни", потребовал полицейский, будь любезен. Не иначе как хочет и тут свой маленький интерес выгадать. Земля, где сложили голову три молодых живописца, конечно, чужая, но это не столь важно, если ты раскрыл убийство, которое твои коллеги посчитали несчастным случаем. Мало того, тут, ох, какой простор для действий открывается. Кого-то можно умыть, с кого-то выгоду поиметь, да и мало ли? Их почти наверняка убили. Уставился перед собой я. но доказать это почти наверняка не получится в смысле доказать документально или как там у вас это называется не будет тех прямых улик про которые ты говорил и косвенных тоже так не бывает возразил мне стас любое убийство оставляет следы найти их да выходит не каждый раз но они всегда есть это если убийца живой человек пояснил я Тогда да. А тут, скорее всего, отметился <смех> не он. Да, блин, ударил ладонями по рулю Стас. Если бы на твоём месте кто-то другой сидел, я бы его нафиг послал и из машины выгнал, потому что не люблю, когда мне по ушам ездят. Но в твоём случае это так не работает. И кто же этих троих прибил? Попаша, принц Гамлета? Ну, просто я других известных призраков не знаю. А он мне начинает нравиться, рассмеялась Жанна. Я думала, он моральный урод вроде Нифантева, а теперь смотрю, нет, ничего так, с юмором. И вообще, мужчина. Последнее слово было произнесено с некоторым предыханием. Как видно, такое обращение ещё при жизни Жанна использовала для обозначения определённой симпатии к лицам мужского пола. Ну, о том, что этот господин сменил датскую прописку на московскую, я не слыхал, решил поддержать шутку я. Хотя есть много друг Станислав на свете, чему так сразу и названия не найдёшь. О троицу эту, я так думаю, Отправил на тот свет господин Серебряный собственной персоной. Да и Николаишин, возможно, он же в сугроб определил. Хотя за последнее не поручусь. Может, тот и сам управился без посторонней помощи. У меня в доме за последние лет 5 минимум трое ханык таким же образом в ящик сыграли, причём один вообще на лавочке у собственного подъезда окочурился. Сел покурить перед тем, как домой подняться, да и закимарил. Дело к полуночи, народу никого, а мороз как раз к тридцатнику завернулся. Ты мне про это не рассказывай, отмахнулся Стас и выкинул сигарету. Я когда службу начинал, на таких красавцев в синюшных то смотрелся, будь здоров как. Лучше объясни, как давно перекинувшийся художник подростков мочит. Что за страсти-мордасти в стиле фильмов от студии Миромакс? Морально в общении с тобой я почти ко всему готов, но всякой вере есть пределы. Лично я к ним сейчас крайне близок. Разумно, резонно. Я бы на его месте точно так же относился к своим собственным словам. Мы все читали истории про призраков, в кино их видели, в сериалах, но внутри почти каждого из нас живёт осознание того, что на самом деле такого не бывает. что всё это просто выдумки воле и неволе мы все материалисты просто потому что так жить проще и не так страшно что самое главное и в нашей повседневной жизни и без того всякого разного жуткого хватает дурак начальник ипотека начало учебного года техосмотр машины Если сюда ещё и пара нормальной страсти-мордасти добавить, то лучше сразу на ту сторону бутия переходить, поскольку это наименее затратный вариант. Ну, а что до Калинина? Он человек цельный и до мозга костей практичный. Ему проще один раз показать, чем полчаса что-то объяснять. Радио обратился к Жанне Я и показал на бортовую панель, где светилось слово "NIGHT". Вот любезно. Ага, поняла меня девушка, перегнулась через торпеду и ткнула пальчиком на надпись станция 1. Ну-ка. Секунду спустя рассказ Вячеслава Бутусова о девушке, шагающей по городу босиком, сменило не менее душевное повествование Жэки Григориева о том, что в старом кассетнике играет до сцен. Не то, скорчило забавную гримаску Жанна. А тут что? Одну за другой она заброковала ещё пару станций, пока наконец не добралась до какой-то ритмичной латиноамериканской композиции, исполнителя, который я определить не смог бы даже если захотел. О, другое дело, обрадовалась девушка и даже начала подпевать, при этом щёлкая пальцами. Вернее, обозначив это движение. О, как! Стас глянул назад, похоже, мигом всё понял. Я так понимаю, мы в машине не вдвоём, втроём, подтвердил я. И давно, с самого начала я был впечатлён адаптивностью своего спутника, а также его невозмутимостью. Прямо с самого-самого, уточнил Калинин, показав большим пальцем правой руки себе за спину. Ну, не настолько, как мне показалось, верно понял я его. С того как ты за мной заехал. Э, это куда ни шло. Кстати, ты ей нравишься, чуть подсластил пилюлю я. Сначала как-то не очень по душе пришёлся, но теперь она свою точку зрения изменила. М-м, даже не знаю, что по этому поводу и думать, почесал затылок оперативник. Хотя есть такое дело. Умею я на слабый пол впечатление производить. Я крокодил, крокожу и буду крокодить, фыркнула Жанна. От скромности он не умрёт, это точно. Ну, вообще, конечно, Стас ещё разглянул на пустой для него заднее сиденье. Саня, а, а Сань, давай наше с тобой соглашение немного пересмотрим. Ты о чём? уточнил я, в принципе, уже догадываясь, что у него на уме, и снова поражаясь скорости реакции этого человека. о том, что ты 5 раз поможешь мне в кое-каких разъискнных моментах. Ты же не просто так сразу согласился на это условие, верно? Знал ведь, что твои умения сработают через 5 раз на шестой, а это нечестно. Я вот вписался в твою тему, от которой тухлицо из-за километр разило с самого начала. А теперь так и вовсе могилой смердит. Честно тяну свою лямку, Давай, и ты начинай играть с открытыми картами. Так будет справедливо. А он разводила, нахмурилась Жанна. Я о нём думала лучше. Стас, не дело вот так переобуваться на ходу, сказал полицейскому я приблизительно то же самое, но другими словами. Есть договор, мы ударили по рукам. Некрасиво сейчас поступаешь, неправильно. Знаю, вздохнул Калинин. Мне даже стыдно, потом наверняка будет. Можешь не сомневаться. Нет, правда будет. Но если я такой шанс упущу, то жрать себя куда сильнее стану. Ладно, давай так. Твоя, а она тебе, кстати, кто? Только если ты с ней ещё и трахаешься, то лучше про это не говори, хорошо? Моя нервная система подобного может не выдержать. Она моя помощница. пояснил я. Секретарь-референт. Ты всё-таки страшный человек, Смолин, вздохнул Стас. Нет, реально? Мёртвая секретарша это, конечно, на кой я с тобой познакомился, а? Хотя с другой стороны, всё, что не делается, всё к лучшему. Так вот, твоя секретарша четыре раза оказывается в том месте, которое я ей укажу, и в то время, которое будет мной названо. Слушает всё, что там говорится, и потом передаёт это мне. Ну, точнее, тебе, а ты уж мне. И всё, мы в расчёте. Отметь четыре раза, а не пять. Дисконт. Лучшее предложение месяца. Ну и сегодня я выложусь по полной, если надо. Девку эту расколю до самой матки, она всё выложит, что знает и что не знает, расскажет. Какую девку? тряхнул головой непонимающая я. Марту? Какую ещё? пояснил Калинин. Но тромчую, что она в тьме по самые уши. Серебряного она не валила, это факт, но знать про убийство точно знала. И жива, заметим до сих пор, хотя по всему её должны были грохнуть. Во-первых, она более лёгкая добыча. Во-вторых, парней её смерть должна была вывести из чувства равновесия, а после заставить землю рыть носом. Они хоть и малохольные наверняка, но какое-то мужское начало в них должно остаться, верно? Которые заставляют упереться рогом и не сбежать куда подальше, почуяв, что жареным пахнет. Да и жарил этот моть её, скорее всего, Что тоже лишний повод ее к финишу привести. Мало ли, что после секса он ей наболтал. Мы все после него разговорчивы безмерно, а она жива, здорова. Почему? Ну, так себе аргументы. С сомнением протянула Жанна. Не убедительно. Короче, не бери в голову, продолжал Стас. Тебе, кстати, вообще конкретно чего нужно узнать? Какова конечная цель? Я как-то даже и забыл про это спросить с самого начала. Найти призрак серебряного и его грохнуть, ответил я, понимая, что теперь мне Калинина уже ничем не удивить. Грохнуть это ты сам, тут же заявил он. Тем более, что я его всё равно не увижу. А найти найдём. Здесь работа по моему ведомству. Слово даю. Но ну и ты уж Я не против, произнесла Жанна. Не велит труд, Саш, соглашайся. Вот у неё всё просто. Бери и соглашайся. А вот я не очень хочу в такую мутную тему лезть. Одно дело опросить душу свеженького покойника на предмет истинных обстоятельств его смерти, и совсем другое узнавать чужие секреты. причём наверняка таких людей, которые очень не любят, когда их тайна становится известна третьим лицам, да ещё и из силовых структур. Так он сказал: "От того дела, которым мы занимаемся, смердит могилой". Но ну, так и его предложение тоже не духами благоухает, а кое-чем совсем другим. Твоё имя вообще нигде фигурировать не будет, немедленно заверил меня Стас, как видно поняв, о чём именно я размышляю. Ни в одном документе ни одного слова, ни одной записи, ни единого звука. Тебя вообще нет. Меня видели в твоём ОВД, напомнил я. Ничего, хмыкнул оперативник. Ко мне кто только не ходит. А если тебе яйца в тиски зажмут, когда ты влезаешь не туда, куда надо, и спалишься? напрямую спросил я. Ты парень рисковый и амбициозный. Запросто такое может произойти, верно? И сдашь ты меня со всеми по трахами. Да не делай такое лицо. Мы оба знаем, что так и выйдет, случись подобное. Я тебе не родственник, не друг даже. Так, знакомец. после эти люди придут ко мне и предъявят счёт за то, что я сунул нос не туда, куда следует. то же верно, согласилась со мной Жанна. пошли его куда подальше, саш. а к этой марте я схожу, может чего и разнюхаю. справедливо, согласился со мной оперативник. давай тогда так. Перед тем, как твоя помогайка куда-то пойдёт, я дам тебе полный расклад по теме: что, как, от чего и зачем. Ну, в тех рамках, которые возможны и без имён. Если ты сочтёшь риск для себя серьёзным, ты меня пошлёшь куда подальше, и я туда пойду без обид и предъяв. Если же нет, тогда работаем. Мне кажется, это честные условия. 3. Я показал ему три пальца. Три раза помогу, именно на таких условиях. По рукам. Он плюнул на ладонь и протянул ее мне. Три раза, договорились. Я повторил его жест и мы пожали ладони друг другу. А теперь девушка Марта. Стас глянул на фотографию со списком участников студии. Ага. Восемь девятьсот шестьдесят четыре. Он набрал номер, подмигнул мне и секунды позже рявкнул в трубку: "Марта Тихомирова, беспокоит капитан Калинин, московская полиция, а? Ну выйдите из аудитории. Вам что важнее справедливости и правосудия или лекции, которые вы в день по сем, а то и больше штук слушаете? Не лекция? Вы на ютубах?" Я в душе не волоку. О чём вы говорите? Но знаю точно, что этюды ваши подождут, а наступление справедливого возмездия для граждан, преступивших закон. Нет. Вот, давайте. Он прикрыл трубку ладонью и шепнул мне: "Не врастеничка, сто пудов". Голос, как струна дрожит. И отвечаю: "Что-то знает". Впечатляет, признала Жанна. даже жалко его почему спросил я особо даже не шефруюсь такие долго не живут печально ответила девушка слишком спешат взять всё до чего дотянуться можно в результате либо изнутри выгорают либо натыкаются на другого такого же а тот ещё и удачливее оказывается у меня пара любовников была таких же как он один потом пропал на совсем даже тело не нашли а второй на своей вилле в Испании в бассейне утонул при глубине метр 40 в это как-то слабо верится я так плакала тогда так плакала у меня ведь большие планы уже сложились в голове хотела его на квартиру развести он щедрый был денег не жалел может купил бы хотя бы однушку где-нибудь в братеево однушка в братеево это не очень большие планы Так и я вылит волосатого золота ночной Москвы не входила, самокритично отметила Жанна. Ну да, не второй сорт, но и не элита. Да и потом, я модель, а не проститутка, ты не путай. Разные вещи так-то. Это приребаток, это другое. Так что однушка самое то. Блин, но как же жутко выглядят твои разговоры с пустотой, признался Стас, смотрящий на меня. Жесть просто. А? Да, здесь. Значит так, Марта. У меня к вам возникли вопросы, касающиеся жизни и смерти следующих граждан. Кусков Антон Васильевич, Мирсон Марк Наумович, Абанов Геннадий Алексеевич. Знаете таких? Вернее, знали? Я не спрашивал вас о том, с кем вы уже про них говорили. и про то, что погибли они при несчастных случаях тоже. Вопрос звучал так: вы с ними были знакомы? Вот, верный ответ. Так чувствую, не получится у нас телефонного разговора. Мне ваши всхлипывания слушать в трубке ни малейшего желания нет. Значит, вышлю вам повестку. Хм, хотя нет. Давайте по-другому. Вам сколько ещё изудить? Но вы меня ещё научите тому, какие слова в русском языке есть, а каких нет. В три занятия заканчиваются. Вот и хорошо. Диктуйте адрес, я подъеду к вашему учебному заведению. И не советую покидать его раньше, а после рассказывать мне о плохой памяти. Я ведь к вам домой могу пепсов направить. Что тогда мама скажет? А соседи? Что такие пепсы? При встрече расскажу. Адрес какой? Стас невероятно ловко прижал трубку к плечу и достал из бардачка блокнот с ручкой, причём одной рукой. Вот что значит привычка. Вот и ладушки. До встречи. Стас нажал на отбой и глянул на меня. Всё, никуда она теперь не денется. По-прежнему не понимаю, чего ты в неё так вцепился, с сомнением произнёс я. Сам же говоришь, не в растеничка. Ты ей напомнил о погибших приятелях, она поплыла. Бывает. Может и так, а может и нет. Калинин завёл машину. А если ты прав и это не она, то второго колодец станем на предмет странностей, которые с ним в последнее время происходили. Трёх доходя к серебряной уже завалил, и вряд ли он на этом остановится. Наверняка до четвёртого захочет добраться. даже если тот его и не резал тогда во дворе это ничегошеньки не меняет не знаю уж как оно там на том свете но уверен в одном когда человек почуял вкус крови он фик становится особенно если ему ничего за то, что он кого-то грохнул, не грозит и не важно живой он, мёртвый это один хрен мы те же животные, Саня, только одеваемся и говорить умеем А в остальном все одинаково. Так что и марта это раньше или позже под раздачу попадет, если только мы твоего злодея раньше кончить не успеем. Вопрос только в том, как долго караулить придется. Ты-то безработный, над тобой начальства нету, а у меня ситуация как ночной вид на забор снизу. Это как? Про света не видно, пояснил Калинин. Ладно. У нас образовалось некоторое количество времени. Поэтому поедем, поджрём, что ли? Тут неподалёку хорошая кафешка есть. Там точно не траванёшься, и цены нормальные, не от самолёта. Я в ней с одним барабаном время от времени пересекаюсь. А, -а, -а, -а" было заикнулось Жанн, но Стас её опередил, повернувшись назад и сообщив: Так осведомителей в нашем кругу называют. профессиональный сленг и всё такое. Кафе впрям оказался хорошим. К тому же Стас, как видно, исповедовал принцип, что за едой стоит говорить только о еде или уж если не мётся, только на нейтральные темы. При этом собеседником он был интересным, так что я и не заметил, как прошло время ехать к учебному заведению, где у нас была назначена встреча с девушкой необычным для наших широт именем Марта. Как видно, занятия у нее закончились раньше условленного часа, потому что шумные толпы будущих творцов, цитюдниками и прочей амуницией присущи художникам яблис училища со славной историей не приметил. Только несколько потлатых парней за его пределами пиво пили, что-то шумно обсуждая, да еще сидел он на лавочке неподалеку от входа высокая и очень не складная девица. Наша клиентка сразу сообщил мне Стас. Значит так, Саня, ты снова в разговор не лезешь. Вообще никак не лезешь, ясно? Ясно? Прости, но повторю, никак. Чтобы никаких да ты помягче, Стас, или ты чего так на неё насел, не звучало даже, жёстко объяснил мне он. Это моя часть сделки, и я буду действовать так, как сам сочту нужным. Тебе результат нужен?" "Очень", кивнул я. "Ну вот и не мешай. А то знаю я вас, гуманистов. Иногда мне кажется, что есть люди, которых природа-матушка изначально за что-то не взлюбила, прямо с рождения. Ну а как ещё объяснить то, что к почти двухметровому росту и не слишком пропорционально сложённому телу Марти ещё перепал героических размеров нос?" который так и подмывало назвать клювом и глаза чуть на выкате мне как-то даже жалко ее стало вдруг навалилось на девчонку все сразу и это и приятели которые на тот свет отправились один за другим еще мы станешь тут не в растенечкой а еще меня сильные сомнения взяли на тот счет что версия Стаса о связи Серебряного и этой бедолаги имеет под собой какие-то основания Ну да, у дядьки несомненно сидина давно ударила в бороду, а без, судя по количеству официальных браков, неустанно толкал его в ребро. Но не настолько же. Марта Тихомирова недовольно спросила Стас у девушки, подойдя к ней, а после небрежно махнул раскрытым удостоверением перед её лицом. Капитан Калинин. Здравствуйте. Неожиданно тонким голоском пискнула та. Ну что? Рассказывайте. Он плюхнулся на скамейку рядом с ней и достал из кармана сигареты. Всё из самого начала. Всё? Что? Лицо девушки немного сморщилось. У меня возникло ощущение, что она вот-вот заплачет. Ту часть, в которой фигурирует детство и отрочество, можно опустить, разрешил оперативник. Хоть все наши проблемы родом оттуда, мне это не интересно. Я же не психоаналитик, верно? Начните с того, как вы познакомились с господами Серебренным и Николашиным, а также изложите целиком историю ваших отношений с уже покойными коллегами по художественной студии. Я её желаю выслушать со всеми возможными деталями. Мы с ребятами давно знакомы были. Хлопнула глазами Марта. там только всего в столько день тёплый дождь не собирается время у нас есть так что мы не спешим стас щёлкнул зажигалкой с учётом того места где мы сейчас находимся можете начать хрестоматийно я скромной девушкой была нежна приветливо мила в последующие минут 10 я ничего интересного признаться не услышал Марта более-менее связно поведала нам историю взлёта и падения студии, которая не сильно отличалась от той версии, что чуть ранее излагала Аделаида. После Сбивчева рассказывала о проводимых руководителями выставках и под конец дала своим погибшим приятелям практически идентичные характеристики, содержащие слова гениальный, очень добрый и надёжный. Само собой в этом месте она пустила слезу. Поплачь, поплачь, ласково сказал ей Стас и погладил по спине. Самое время. Им ясное дело от твоих слёз ни жарко и ни холодно уже, но с другой стороны, если там чего-то и есть, то, может, и они слезинку уронят, узнав о том, что с тобой приключилось. А что со мной приключилось? Шмыгнув носом и стерев со щеки слезинки, поинтересовалась у него Марта. Пока ничего, невероятно дружелюбно ответил ей Калинин. Но случится непременно. Уйдёшь ты, красивая, лет на 15 куда-нибудь в Нижегородскую область. Станешь там ватники шить. Не рисование, конечно, но работа где-то тоже творческая. Почти модельер, ага. Нет, как по мне, тебя надо в Чёрного дельфина запирать или в Полярную сову, но там только мужики сидят. да и не рецидивист ты, так что определит тебя суд в обычную колонию. В твоих прекрасных зелёных глазах я читаю вопрос: за что? Отвечаю: за убийство, осуществлённое по предварительному замыслу и с особой жестокостью. За что ж ещё? Я? Нет. Глаза Марты выпучились из глазниц до такой степени, что я даже перепугался, не выпали бы. Вы что? Нет, ну как нет? Стас очаровательно улыбнулся. Сначала ты с этой троицей грохнула Матвея Серебряного. Уж не знаю, чем он вам насолил. Может, рисунки твои бездарными назвал, может, трахнуть тебя не пожелал, без понятия. Но одно ясно точно: ты злобу затаила, мальчика в против него настроила, те его и порезали во дворе собственного дома. а потом и их одного за другим на тот свет спровадила сама лично свидетели же девка ты умная с фантазией с творческой жилкой потому обставила все как несчастные случаи красиво сработала жаль в паре мелочей промахнулась ну и еще тебе не повезло в том что этим делом мы с напарником занялись Янь никого не убивала, чуть задыхаясь, сообщила она Марта. Это не я. Всё было не так, наоборот. Похоже, она находилась на грани той истерики, при которой женщины валяются на пол и корчатся словно в конвульсиях. Страшное зрелище, я пару раз его наблюдал. Наоборот, это как? Тут же зацепился за прозвучавшее слово Стас. Не ты их, а они тебя подбивали убить Серебряного. Или это он вас хотел завалить, а вы сопротивлялись? Или парни охотились на тебя, а ты их опередила? Что значит наоборот? Он цапнул Марту за плечо и как следует её тряхнул. "Не молчи", тихо, но при этом словно очень громко произнёс он. "Не просри свой последний шанс, девочка. Поверь 15 лет это очень много. Я бы мог начать плести банальности о том, что когда ты выйдешь, то поймёшь, что жизнь прошла мимо тебя, но на в этом нет смысла. Ты оттуда вообще не выйдешь. Ты слабый. Тебе там не выжить. Даже не физически, а морально. Потому вскроешься ты раньше, чем закончится первый год отсидки. Не поняла, о чём я. Вена ты себе вскроешь. девушку начало не слабо трясти а я подумал о том что стас верно поступил что меня предупредил а не вмешательство появилась ведь такая мы слишком рано или поздно ты украдёшь ложку и наточишь её черенок как без соблазнительно шёптал в ухо белая словно бумага марты стас однажды в одну бессонную зимнюю ночь такую которая кажется никогда не кончится Поняв, что нет больше сил, ни душевных, ни физических, ты чиркнешь ей по руке. Опыта у тебя нет, наверняка по первопутку и со страху возьмёшь не глубоко. Кто-то из товарок приметит, что ты вскрылась и поднимет хай. Тебе перехватят в Венне и отправят в больничку, но это только ухудшит твои дела. В тот же день, когда ты выйдешь, мало тебе не покажется. Сначала тебя жестоко отбуцкуют в оперчасти за то, что ты им статистику. Нет, заорал Марта. Хватит, умоляю, хватит. Это не я, это мальчишки. Они из-за денег. Нет, не только из-за них. Они бесились, что МС их в дерьмо опускал постоянно. Вот они его и убили. Меня там даже не было. И Гарика тоже. он испугался а я мс меня женщиной сделал как я его так нельзя а мс это матвей серебряный так стыдятся его между собой наверное прозвали и ведь снова стас всё верно просчитал один очканул идти с приятелями наставника убивать а марта на самом деле любовница наставника если он и во всём остальном прав то у меня нет слов Зато, возможно, со временем появится весьма конкретное и деловое предложение. Я лучше с ним буду сотрудничать, чем с Нифантовым, от которого в большинстве случаев проблем больше, чем от козла молока, а прибыли никакой. А их кто? рявкнул капитан так, что и я подскочил на лавке, и даже Жанна, которая всё это действо с раскрытым ртом смотрела, как спектакль какой-то. Ихто Дочно ты в лучший мир сопроводила, да? За любовником встила. Это он, завизжала Марта с криви фрот и со страхом смотря на набесавшего над ней полицейского. Сам, не я. Это МС. Он их убил. Всех. И Гарика вот-вот тоже. Ой. Она дёрнулась ещё раз и замолчала, прижав ладонь к рту.